Затем меня привели в довольно просторную комнату, даже с окном. С противоположной стороны здоровенного стола сидели двое с толстыми папками бумаг и знакомый уже офицер с хитрой улыбкой, который меня из конфедерации сюда на вертолете вез. С торца перебирал карандашист стенографист. Я уселся, поздоровались и понеслось. «Расскажите, не было ли чего-то необычного при получении вами задания от мистера Виндмилла?» «Ничего. Разве что мы разговаривали не в офисе, а катаясь на лошадях по горному лесу. И потом, после разговора, охрана доложила, что задержала неподалеку двоих вооруженных дальнобойной винтовкой и пистолетами. Те клялись, что шли охотиться на оленей и заблудились». «Чем все закончилось?» Охрана просто выгнала их за территорию поместья. Доказательств злого умысла не обнаружили. «По прилете в Москву вы не замечали слежку?» Я не специалист и запросто мог не обратить внимания. Но из-за пробок добирался из аэропорта довольно хитрым маршрутом. Его даже не все местные знают. Могли просто потерять в толпе. А в Иванове? Да, там сразу на вокзале прицепился синий транспортер. Номер не запомнил. Так что, скорее всего, следили за Букиным. Или знали, что встречать меня будут именно там и тогда. Недоработочка у товарищей контрразведчиков. «Покажите маршрут вашего движения от вокзала в Иванове». По столу раскатали подробную карту Ивановской области. Мы все вместе склонились над ней. Я не очень хорошо разбираюсь в тамошней географии, но до Зюзина мы точно не доехали. После горки форсировали овраг с ручьем на дне и углубились в лес. Нашли горку, овраг и просеку. Отметили маршрут. И так по каждой мелочи. Все скрупулезно проверялось и фиксировалось. «А теперь покажите точку, где вы оказались после переноса». Я оглядел большую карту Севера Конфедерации, но глаз ни за что не зацепился. Нашел северную дорогу, кружок Форт-Боригара и все. Остальной пейзаж был отмечен слишком схематично. «Ничего не понимаю». Я порылся в рюкзаке и со дна вытащил позаимствованную в бандитском убежище схему. Влага и давление превратили ее в грязный комок, но изображение еще можно было различить. «Что это?» «Карта, или точнее, схема маршрутов через эту горную систему, гораздо нагляднее, чем у вас». Глаза моих собеседников засветились, как у котов в марте. Они предложили прерваться на обед и унеслись изучать новую игрушку. Я успел перекусить, получить новые штампики в пропуск. Танк и антенна, не устаю поражаться фантазией этих людей. И уже досматривал за столом третий сон, когда военные вернулись с большой копией бандитской карты. Раскатали ее по столу и вручили мне карандаш. И еще четыре часа я во всех подробностях вспоминал похороны Букина, прогулки под дождем, хищную фауну и негостеприимных жителей мерзкого городка Форт-Боригар. Когда довольные канцеляристы унесли свои папки и карандаши, хитрый подмигнул. «Поговорим?» чего не поговорить? Полдня уже проговорили, втянулись». «Капитан Авдеев, Сергей». Он протянул руку. Я пожал ее. Цитировать Симонова не стал, хотя на язык просилась. Был у майора Деева товарищ майор Петров. Константин Симонов, сын артиллериста. Мало ли, как человек отреагирует. «Влад, давай на «ты», — предложил я. «Давай. Как устроился?» Нормально. Гостиница как гостиница. Кормят без разносолов, но съедобно. На халяву опять же. Жаль, вечером пойти некуда. Хочешь в город? Никаких проблем. Начальство планировало тебя в жилой зоне поселить, в отдельном домике. Честно, не хочу. Чем меньше народу меня здесь увидит, тем лучше. Кто знает, как дальше повернется. В городе тоже не проходной двор, но, пожалуй, ты прав. «Разве что хотелось бы проставиться всем, кто меня из конфедерации вытащил, включая тебя. Реально это?» «В части нет. В городе запросто. Только, боюсь, всю команду одновременно собрать не получится. Служба». «Да ты не заморачивайся. За тебя и так всем премия светит. По слухам, приказ уже ушел наверх». «Я что-то важное привез?» Серега хитрый улыбнулся. «Всего сказать не могу, но добудь кто-то из наших хотя бы ту карту, что ты нам сегодня показал, получил бы следующую звездочку. Может, передумаешь? Сразу старлее дадут. 800 и кюа-клад». И холодильник Розенлев. Финский. Хороший». Цитата из фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Рассмеялись оба. «Если серьезно, то после того, как перекрыли угол, основной проход в Техас из Латинского Союза, «Бандам из гор стало сложнее шалить на дороге и в ее окрестностях. Были у нас непроверенные данные, что где-то на севере конфедерации у бандитов есть база. Не Лешка на одну ночь, а серьезная база, где можно отдохнуть в комфорте, подлечиться, а потом снова выходить на большую дорогу. И твой любимый форт Боригар прекрасно укладывается в это описание». Вдобавок, от него через горы ведет удобная дорога, где не только лошади, но и небольшие грузовики пройдут, не говоря уже о всяких квадроциклах и багги. Вроде я никаких бандитов в городке не заметил. Так ты ничего и не видел. Не пустили чужака дальше полицейского участка. Ну скажи, зачем городку в пару сотен жителей бордель на полсотни коек? Окрестные фермы. Ну да, у фермерских работников дофига денег. оставлять по сотне за ночь в борделе. А расценки там именно такие. Малыш Рища рассказал? Да, толковый мальчик. И подруга его тоже много подробностей вспомнила. У женщин глаз такой, все замечает. Главное, правильно спросить. И что теперь? А сам-то как думаешь? Я бы организовал ловушку. Конвой со слабой охраной и чем-то якобы очень ценным внутри. Маневренную группу... которая придет на помощь этому конвою при нападении. И засады на всех путях отхода. Обалдеть! Ты точно в Академии Генштаба не учился? Ты спросил, я ответил. А вот с зачисткой форт Боригара сложнее. Там же не все с бандитами сотрудничают. Есть и нормальные люди. Как вариант, можно дать убежать одному из бандитов, перед этим прилюдно поблагодарив кого-то из городка за сотрудничество. А дальше сами друг друга перережут. «Ты учился не в Академии Генштаба. Ты военно-дипломатическую с отличием окончил, судя по всему. Точно не хочешь к нам пойти работать? Последнее слово. Капитан и 900 ЭКЮ». «И бесплатная путевка. В Сибирь». Цитата оттуда же. «Нет, спасибо». Веселый парень Серега хитрый. И актер великолепный. Очень искренне смеется. Даже в глазах веселые чертики пляшут. Но иногда проскальзывает нечто змеино-ледяное. Если специально не приглядываться и не заметишь. Но я заметил. Так что рано еще этому капитану в майоры. Есть куда развиваться. Ну что, по пиву? Могу организовать. Разве что попозже. Слышал, чем меня озадачили? Буду вашим компьютерным гением информационную безопасность преподавать. Надо в интернете поковыряться, набрать материалов, прикинуть программу. «Проводишь меня к Сереге, лейтенанту, а то одного меня ваши караульные очень болезненно воспринимают». Антиповскому-то? Провожу. Давно надел бы погоны и ходил бы строем, как нормальные люди, а то води тебя туда-сюда». Но до железной двери довел и теску своего вызвонил, и оставил на прощание номер мобильника, чтобы вечером совместно пивка попить. Лейтенант задумчиво почесал затылок. «Ты с Авдеевым скорешился?» Скорее он со мной. А что? Если охота пострелять и всякое такое, это как раз к нему. Он у нас по части полевой работы. Хорошо, буду иметь в виду. Влад, слушай, у меня сейчас работы полно. Посидишь один в этом своем интернете? Закончишь? Стукни в соседнюю дверь, я выйду, лады? Договорились. Естественно, первым делом я полез не учебные материалы искать, а писать злобное письмо папаше Виндмилу. Он меня в эту историю с географией втравил, пусть он и вытаскивает отсюда. Возможностей у миллиардера и одного из основателей ордена более чем достаточно. Пообщался с женой. Сказал, что застрял на неопределенное время, но работаю над тем, чтобы вернуться как можно быстрее. Специально попросил не дергаться и ничего самостоятельно не предпринимать. Выслушал порцию упреков, попрощался. Как-то после такого и делом заниматься неохота. но на удивление втянулся. «Когда пришел лейтенант Серега, я уже успел надергать кучу учебных пособий, наметить план обучения и теперь старательно устранял собственные пробелы в знаниях. Я пока недостаточно квалифицированный преподаватель, чтобы учить тому, чего сам не понимаю». «Влад, у нас рабочий день закончился. Тебе нельзя одному здесь оставаться». «Ну, нельзя так нельзя. Будь другом, позвони Авдееву. Он звал меня по пиву сходить». Капитан подъехал на той самой Ниве, на которой забирался аэродрома Ричи с подружкой. Огласил программу. «Поскольку жена с ребенком сейчас у родителей гостит, а забирать их я поеду только в выходные, предлагаю зависнуть у меня». «А обратно я как добираться буду?» «Не парься. У меня и переночуешь. Утром привезу на работу. Принимается?» И мы поехали. Обитал Авдеев в домике в жилой зоне ППД. Ничего так, вполне достойно, особенно если учесть, что такой дом женатым офицерам бесплатно полагается, со всей обстановкой и оборудованием. У нас на острове только аренда такого влетела бы в пару сотен и кью, если не больше. Сгрузили на кухне купленную по дороге рыбу, напихали пиво в холодильник, там же на кухне и уселись. Говорил в основном капитан, а я внимал, про то, как здесь хорошо живется, а скоро будет еще лучше, и про спокойствие в городах. И про медицину, детские сады и прочую социалку. И про возможности для развития и карьерного роста. Слушал, слушал, а потом не выдержал. «Серег, извини, но ты мне сейчас благовоспитанную барышню напоминаешь, которой в койку с мужиком хочется, а самой предложить неприлично. Говори прямо, что тебе от меня надо?» Разбитной рубаха парень за секунду превратился в мрачного сурового мужика. Разом постарел лет на десять. И усталость в глазах. Такая же, как у майора Сидоренко. Потрясающий актер. Хочешь прямо? Изволь. Помнишь здешнюю географию? Куда ни ткни, либо враги, либо такие друзья, с которыми и врагов не надо. Вы вроде бы с местными кубинцами корешились. С бразильцами, с теми же конфедератами. У них у всех свои цели и задачи в этой жизни. Сегодня мы союзники, а что будет завтра? Большой вопрос. «Поэтому разведка работает по всем?» «Естественно. Все службы так делают. Но квалифицированных кадров катастрофически не хватает, особенно для агентурной разведки. И тут появляюсь я, весь такой красивый, два языка свободно, долго живший у потенциальных противников и могущий временами сойти за своего, да еще и компьютерщик». «Ну вот, ты сам все сказал. А нахрена на меня обязательно надевать погоны и давать гражданство?» «Будешь сотрудничать так?» «Лично я не буду. Хотя полным-полно истории, когда склоняли к сотрудничеству и не граждан, и не военных». «В реальной жизни все несколько не так. Хочется зацепить надежно?» «Зацепить можно всегда и любого. Вопрос в том, как человек на крючке будет работать». «Ну да, за идею работают обычно лучше, чем за деньги или по принуждению». и вообще лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Капитан посмотрел на меня. Недобро. «Скажи, чего ты выделываешься? Здесь что, много мест, где могут предложить что-то хотя бы сравнимое с тем, что предлагаем мы?» «Немного, но есть. Да и не это главное». «А что тогда главное? Расскажи, научи Богова, Раскрой глаза». Интересно, я его действительно за живое зацепил или продолжает актерствовать? Главное в том, что у этого мира нет и в обозримом будущем не будет перспективы. Он вторичен. Он обречен вечно плестись в хвосте и догонять, довольствуясь тем, что удалось добыть на старой земле. Ну а с этой стороны ленточки третичные и четвертичны все территории, кроме орденских, потому что именно орден определяет, кого подкормить, а кого оставить без сладкого. И ваши краденые ворота ничем не помогут, как показывает практика. Неудачное стечение обстоятельств, и вот вы уже остались без канала. Не починить не можете, не новые ворота сделать. А орден на чеку, и новой кражи не допустит. Что такое есть на старой земле, чего нам не хватало бы здесь? Наука, образование, медицина, технологии – Этот мир хорош для тех, кто выучился за ленточкой, не имеет проблем со здоровьем, зато имеет шило в заднице и возможность где-то добывать необходимые припасы. Тоже по большей части за ленточные. У меня жена на сносях. Где здесь она, сорокалетняя, будет рожать? Куда ребенка отдавать учиться? Я пообщался с одним здесь выросшим. Он толковый паренек сам по себе. Но учили его мало и не тому. Что вы будете делать, когда начнут уходить те специалисты, которые сейчас тащат ваш анклав? «Опять из-за изоленточки вести. «Здесь вы нормальных спецов не подготовите. Разве что на самые простые рабочие и военные специальности. Я не прав?» «И что ты предлагаешь?» «Я не предлагаю ничего и никому. Но сам решил вернуться на Старую Землю и больше сюда ни ногой». «А миллионы людей, которые здесь живут?» «Не знаю. Я не мессия, чтобы пытаться всем помочь. Да и потом, вдруг они всем довольны?» «Вдруг это я, старый циник и пессимист, выдумывал неизвестно чего, а они будут жить долго и счастливо, и умрут в один день от слабенькой инфекции, которую в старом мире давно лечат, потому что там есть микробиология, а здесь нет. Странно, что ты прожил столько лет и до сих пор не повесился с тоски. Пессимисты живут долго, им обязательно нужно проверить, что все их мерзкие прогнозы сбудутся». Повесла тишина. Я поставил на стол полупустую бутылку пива, первую за этот день. Мы ругались и спорили о судьбах мира на трезвую голову. «Ладно, пойду. Вызовешь такси, а то я так и не обзавелся здешним телефоном». «Не пустят туда такси, сам отвезу». Отвез. Молча. Только напоследок бросил. «Пижон ты зажиравшийся Сюда едут те, кому за ленточкой реально хреново было. И даже вопрос не стоял, ехать, не ехать. Бежать!» роняя тапки. И жить здесь без возможности вернуться, стараясь сделать этот мир по возможности лучше. Мы здесь не туристы, в отличие от некоторых. Это наша земля». Попрощался кивком и уехал. «Отлично посидели. Главное, голова на утро болеть не будет. А еще интересно, отстанет он уже от меня с попытками вербовки? Или, раз по-хорошему не получилось, будет по-плохому?»